Глава 5 Полевые пищевые пайки разогревались автоматически при вскрытии. Достаточно убрать упаковочную пленку и немного подождать. Похлебка содержала достаточное количество кусочков натурального мяса, овощей и специй, выгодно отличаясь от той гадости, что кормили нас в столовой подготовительного центра. Недурно. Боцман увлеченно работал ложкой, поглощая исходящее горячим паром блюда. Почему нас на учебе так не кормили? «Не хотели лишний раз тратиться, вот и пичкали всякой полусинтетической дрянью», — предположил грешник. Я был склонен с ним согласиться. Вполне здравый подход. Новобранцам давали самое дешевое из всего, что имелось в наличии. Но в рейд отправили жратву нормального качества. Вроде тонкого намека. Старайтесь вкалывать и сможете позволить себе хорошую еду, одежду и другие развлечения. В противном случае вернетесь к искусственной гадости которую и пищей назвать трудно. Психология. Она неплохо работает, воздействуя на подсознание. Уже после первого обеда даже самый тупой из моллюсков сообразит, что если придет обратно без добычи, условия его проживания либо останутся на прежнем уровне, либо и вовсе скатятся вниз. Я сделал глоток из фляги. Витаминизированный напиток с привкусом неизвестных фруктов показался весьма приятным на вкус. Закинул в рот кусочек галеты, тщательно переживал, и вновь вернулся к ароматной похлебке. «Мне вот интересно, откуда там свежие фрукты, овощи, мясо, зелень? Вы же видели дюны, там ничего не растет», — вновь подал голос боцман. «Фермы», — кратко ответил я, изучивший этот вопрос еще в самом начале курса подготовки, сразу после первого завтрака. «Меня тогда здорово напрягло, что приходится питаться странной белесой жижей, пусть и богатой всеми необходимыми протеинами». Мысль о том, что придется жрать это до конца жизни, привела в неописуемый ужас. Не могу назвать себя каким-то особым гурманом или экспертом в деликатесах, но вкусно поесть я всегда любил и совершенно не желал отказываться от этого удовольствия. «Какие еще фермы? Там же почва состоит из камней пыли и песка», — возразил техник. «Да не в дюнах», — с досадой буркнул я, — «а внутри Авилона. Вы что, не знаете, насколько этот город огромен?» Есть специальные теплицы, где выращивают любую зелень в искусственно сбалансированной среде. С животными тот же подход. Гигантские закрытые ангары имитируют места природного обитания разных видов. Вплоть до воспроизведения знакомого ландшафта заливных лугов для особо привередливых скотин, не желающих расти в незнакомой обстановке. Не говоря уже о смене периодов дня и ночи. Все налажено, обустроено. Аграрно-животноводческий комплекс там развит великолепно. Синтетика синтетикой питаться не придется, если имеются деньги, конечно». «Здорово, а я об этом как-то не подумал». Боцман тщательно поскреб по дну глубокой тарелки. «Еще бы, дитя космической цивилизации! Привык, небось, употреблять всякую муть в тюбиках. Или чем они там у себя на звездолетах питаются?» «Хорошая жратва — это всегда хорошо», — протянул грешник. «Не сравнить с тюремной баландой». Упоминание тюрьмы заставило остальную четверку насторожиться. Грешник не слишком распространялся о своей прошлой жизни, его полное право, как и других, не рассказывать о себе, а тут вдруг проговорился, что обретался в местах заключения. Любопытный факт стоило взять на заметку. Дальнейших расспросов, естественно, не последовало. Случайная оговорка вовсе не означала, что человек собирался здесь и сейчас исповедоваться. Как считаете? «В этом мире живут люди?» Закончив обед первым, Боцман откинулся назад, заложив руки за голову и уставившись в бездонный голубой небосвод с редкими белесами облачками. «Какая тебе разница?» – раздраженно откликнулась стерва, отвинчивая крышку у своей фляги с тонизирующим коктейлем. «Да просто интересно! Если на этой планете есть разумная жизнь, было бы забавно узнать о ней побольше». Их историю, технический уровень развития, чем они занимаются сейчас. Единственная в группе девушка насмешливо скривила губы. С ежиком коротко остриженных волос на голове, в мешковатом походном комбинезоне, она походила на пацанку и мало соответствовала привычному представлению о внешнем виде представительницы женского пола. Что тут скажешь? Издержки содержания в подготовительном центре гильдии Хром. Там всех стригли одинаково. Одежду тоже подбирали, опираясь на практичность, а не на эстетическую привлекательность. «Тебе не все равно? Через 10 дней мы уйдем отсюда и, скорее всего, никогда не вернемся. А потом будет еще сотня миров. Собрался изучать их все?» Стерва смотрела на техника презрительно, в ее голосе проскальзывали нотки брезгливости. Она не любила высоколобых умников и не скрывала этого отношения. Боссман приподнялся, явно собираясь заспорить. Я мысленно чертыхнулся, догадываясь, что последует дальше. Один станет интеллигентно втирать про ценность всех разумных во Вселенной, другая в ответ примется бросать издевательские реплики, постепенно переходя на личности. Похожие философские диспуты неоднократно случались с самого начала формирования группы. Нет уж, у нас есть более важные темы для обсуждения. Насчет не вернемся обратно, я бы не был так в этом уверен, мягко возразил я и напомнил. «Сколько у нас с собой капсул для эль излучения Боцман свел брови к переносице. Вопрос в первую очередь относился к нему. За техническое оснащение оборудования команды отвечал именно он. 20 проронил он. «Стандартная комплектация одного преобразователя. Дополнительные флаконы нам не выдавали». Я медленно качнул головой. «Двадцать», — повторил я. «А насколько в заводе еще водорослей? Не напомнишь?» «И не забывай». Ты уже раз ошибся сегодня чуть раньше. Техник мучительно покраснел. и впрямь вышел более чем значительным. Не на отдельные проценты, а на порядок. Это вам непростая погрешность. Бухгалтеров за такое отправляли в тюрьму или пускали свинцовое лекарство в затылок, в зависимости от того, на кого щитовод гнул спину. Около двухсот, еле слышно пробормотал боцман. Около двухсот, вновь повторил я, на этот раз добавив в голос удовлетворительные нотки а капсул 20 Сообразив, о чем идет речь, стерва эмоционально хлопнула рукой по колену. «Подмышка визгара! Нельзя бросать такую кучу богатства!» — громко заявила она. Грешник медленно кивнул, соглашаясь с девушкой. Хмурый по привычке промолчал, но, судя по сверкнувшему взгляду, тоже не собирался отказываться от подвернувшейся возможности чуток разжиться звонкой монетой. Двести капсул по средней цене пятьдесят за штуку даст десять тысяч, быстро провел расчеты я. Делим на пятерых, по две тысячи на брата. Неплохой улов для первой заброски, как считаете, будет глупо отказываться от денег, плывущих к нам в руки. Боцман слегка приподнял руку, прося слова: Надо застолбить портал, торопливо выпалил он, словно боясь, что за прошлый косяк с ним перестанут считаться. Моллюском не возбраняется пользоваться данным правилом рейдеров, поддержал я, уже успев несколько обдумать план дальнейших действий после обнаружения внушительных запасов биологически активного вещества. «Думаете, нам позволят сюда вернуться?» Грешник излучал неприкрытый скептицизм. Он не верил в людскую доброту и хорошее отношение. «Гильдия не станет нарушать традиции. По факту, закупы являются рейдерами, несмотря на долги и отработку». А любой рейдер может потребовать приоритетное право пользования порталом, как первопроходец. За исключением случаев, связанных с возведением аванпостов для организации стабилизированных переходов в перспективные миры для налаживания постоянных связей. А как же сопровождавшие? Некоторые выглядели полными гнидами. Не захотят ли они поживиться за наш счет? «Обокрасть моллюсков то же самое, что обокрасть гильдию», — возразил я. Им сразу глаз на задницу натянут за такой беспредел. Система исправно функционирует только до тех пор, пока действуют установленные законы. Попытка нарушить существующий порядок вещей будет встречена ожесточенным сопротивлением со стороны верхушки гильдии. Если моллюски поймут, что их кидают, и что погашение долговых обязательств намеренно затягивается, вся эффективность созданной схемы полетит псу под хвост. Никто не будет надрываться, зная, что его добычу потом могут просто так отобрать. Народ замолчал, переваривая услышанное. Звучало вроде логично. Возражений ни у кого не нашлось. К тому же я и сам верил в сказанное. В самом деле, зачем гильдейским воротилам создавать себе напряги на ровном месте, позволяя подчиненным обирать должников? Чтобы другие стали хуже работать? Проще соблюдать правила, относясь к моллюскам, как к крейдерам. Тем более, что последние в конечном итоге ими и становились. А если учесть, что до конца доходили, читай, доживали самые лучшие, то портить отношения с ними выходило еще накладнее. Ведь после выплаты долга сотрудничество можно продолжить. Разумеется, уже на других условиях, более лучших и выгодных, зато на долгое время. Вряд ли они рискнут пойти на откровенный грабеж. А вот взятку могут потребовать, неторопливо высказался грешник, за содействие. Я прикинул ситуацию с этой стороны. «Да. В принципе, верно. Водилы глайдеров вполне могли невзначай попросить внеплановое вознаграждение за перевозку большого числа флаконов. 200 штук — немалый объем. Вполне возможно, придется сделать два рейса. Вывозить в два приема в разные заброски не выход. Неизвестно, когда еще закроется портал». Вдруг времени осталось немного. «Десять дней он точно протянет, а что случится потом, уже никто не знает. Никаких гарантий. Специальной аппаратуры для полного анализа стабильности разрыва ткани реальности у нас нет». «Значит, дадим?» «Лучше заплатить лишнюю сотню монет, чем лишиться всего груза», — отрезал я. «Но это будет в любом случае при втором заходе. Сейчас у нас нет достаточного количества резервуаров», — посетовал Боцман. Я покосился на техника. Он уже не лежал, раскинув руки, и пузом кверху, уставясь в бесконечную голубую высь, а сидел, подобрав под себя ноги. «Гарантия, что переход останется открытым? Нет», — продолжил он. «Что будет, если при возвращении портал схлопнется?» «Вот блин!» «Стоило об этом подумать, как этот уже вслух озвучил мои опасения. И что на это ответить?» «Что сам ни хрена не знаю?» «Очень обнадеживающий ответ». Чувствую, после него все так и воспылают энтузиазмом. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», – предложил я. «Придется рискнуть, деваться некуда. Другого выбора на данный момент у нас не имеется». На то мы порешили. Вернемся, сдадим первую партию, закупим дополнительные капсулы и будем надеяться, что портал не исчезнет при повторной заброске. Так как до назначенного срока оставалось еще приличное количество времени, а преобразователь наполнил имеющиеся в наличии 20 флаконов очень быстро, было принято общее решение провести дополнительную разведку береговой линии в обе стороны. Мы надеялись найти похожие заводи, богатые морской растительностью, небольшие глубокие бухты с огромным числом живой биомассы. Кстати, именно большая глубина явилась следствием ошибки в проведенных расчетах. Там оказалось просто невероятно глубоко, и почти все до самого дна было заполнено занесенными туда водорослями. Как ни странно, нам повезло обнаружить еще два похожих места, подходящих для установки преобразователя. Заходить дальше мы не рискнули, пометуя о координатах портальной точки перехода. Чрезмерная удаленность слишком опасна. Глайдер сюда не протащить, переть оборудование и собранный урожай придется на собственном горбу. Потенциальная стоимость L-излучения выросла в несколько раз. Если сначала мы могли рассчитывать на две тысячи для каждого, то теперь сумма увеличилась примерно до пяти штук. Очень солидно для новичков-моллюсков. Иные столько не зарабатывали за первые два-три года. А мы фактически получим эту сумму за пару-тройку недель. Понятно, все деньги не пойдут на оплату долга. Предстояло еще прикупить снаряжение, повысить уровень навыков и вообще потратиться на себя. Но все равно, в общем, выходило очень даже прилично. Если так пойдет дальше, глядишь, до конца года рассчитаемся с гильдией и получим свободу. Следующие дни прошли в относительной скукоте. Произошел только один инцидент, заслуживающий упоминания. Ночью к нашему лагерю подобралась стая животных, чем-то напоминающих шакалов. Четыре лапы, хвост, вытянутая морда и торчащие уши. Типичная зверюга из семейства диких собачьих. Хищники окружили стоянку, мерцая в темноте глазами. Но слишком мне приближались. Тогда я в первый раз применил проекцию за пределами тренировочного полигона. Не то чтобы звери угрожали напасть, держались они на приличном расстоянии, но кто их знает. Сейчас стоят и молча пялятся, а потом как и ринутся дружной толпой, лучше перестраховаться. Так рассуждал я, активируя перчатку мистика. Я встал в атакующую стойку Повел плечами, разминая мускулы и внимательно отслеживая приземистые силуэты переступающих лапами зверей. Тонкий ручеек алла послушно потек из накопителей. По вплавленным в техноартефакт металлическим сферам скользнули синие линии. Легкое усилие и струйка энергии сформировалась в боевую форму печати. Проекция развернулась, короткий импульс наполнил ее силой, материализуя в пространстве. Описанный процесс только выглядел долго. Благодаря изученному навыку создание светового копья третьего уровня заняло буквально секунду. Оперирование энергии происходило на закрепленных рефлексах. Над моей рукой возник сотканный из переплетенных лучей света укороченный дротик. Резкий взмах, и дротик устремился вперед, на лету вырастая в размерах, рассекая темноту сгустившейся ночи огненным росчерком. Через мгновение издалека донесся испуганный виск раненого животного. Отсутствие практики в реальных условиях сказалось на меткости. Выбранный в качестве мишени шакал в последний момент успел немного сместиться, уходя с прямой траектории полета призрачного снаряда. Вместо того, чтобы аккуратно рассечь шею, копье чиркнуло по брюху шустрому зверю. «Черт!» — ругнулся я, на полном автомате формируя новую проекцию. Грешник. Должный заступить следующим на дежурство, с неприкрытым любопытством наблюдал за моими манипуляциями, на всякий случай перехватив поудобнее свой вайзер. Несмотря на то, что после враждебного приема нежданные четвероногие гости ринулись прочь, второе копье успело достать подранка, на этот раз попав куда надо. «Четко попал», — прокомментировал мой маленький успех грешник. «Иногда везет» отозвался я, с удивлением, глядя, как оставшиеся в живых животные набрасываются на мертвого товарища. «Вот уж точно, шакалы-каннибалы, блин!» А я рассчитывал попробовать его поджарить, с сожалением выдохнул я. «Анализатора на физиологическую совместимость нет, без него есть незнакомых животных опасно», разочаровал меня грешник. «Ну да, я не стал спорить, потому что он был прав». Крайне не рекомендовалось жрать все подряд, даже после обработки огнем. Всякое попадалось, начиная от ядовитых веществ и заканчивая полной несовместимостью продуктов и народной экосферы с человеческим организмом. Основа давала очень крутой иммунитет не только против всяких болезней, но и неплохо защищала от отравлений. Однако не гарантировала сохранность от опасности всех биологических типов. Прежде чем тянуть что-нибудь в рот, находясь в чужом мире, Советовали проверить его специальным прибором, который моллюскам, разумеется, выдать забыли. После никаких происшествий не случилось. 20 капсул из ударостойкого пластика окрасились в приятный салатовый цвет и заняли свои места в ручном контейнере для перевозки особо ценных предметов. Обратное перемещение в дюны тоже ничем примечательным не запомнилось. Портал работал нормально, никаких инцидентов при переходе не последовало. Ожидая конвой на точке подхвата, я лениво размышлял об относительной ценности вещей в разных мирах. Взять хотя бы Авилон. Обнаружь мы на той безымянной планете, богатая залежами золота и серебра месторождения, то ничего бы за это не получили, потому что эти металлы здесь не котировались в качестве драгоценных, и если где и использовались, то разве что в промышленных производствах. Зато огромные массы живых водорослей, собранных компактно, представляли собой неплохую добычу. Теория относительности иногда принимала весьма необычные формы. И от этого зачастую выглядело весьма удивительно. Возвращение в новый дом прошло как по часам. Глайдеры забрали моллюсков по графику. Ровно через 10 дней после высадки у активного портала. Число выживших новичков, как и предсказывалось, колебалось в районе 50%. Из 300 отправленных в рейд вернулись лишь половина. Никто не грустил и не вспоминал о погибших. Вместо этого выжившие радовались, что остались в живых, предпочтя сделать вид, что пустые кресла рядом ничего не значат. Наверное, людей нельзя за это винить. Сборная солянка, собранная из разных миров, не могла реагировать по-другому. Сколько? Гильдейский торговец даже не удосужился поднять голову на очередного подошедшего моллюска, изучая что-то на экране устройства, напоминающего мобильный компьютерный терминал. 20, буркнул я. На груди коротышки болтался голографический бейджик, сообщающий имя владельца. «Шиза!» — «Ну и Имичка, — «А скорее всего прозвище!» «Видимо, сам из бывших рейдеров!» 20? переспросил Клер Клавке, куда мы принесли сдавать емкости с L-излучением. В этом отношении предоставлялся определенный выбор. Главное условие, чтобы магазин или любая другая торговая площадка обязательно относилась к гильдии Хром, «Чьими должниками мы числились?» «Двадцать», — терпеливо повторил я, взгромождая кейс-контейнер на прилавок и откидывая крышку назад. Окинув ленивым взглядом ряды утопленных в пазы флаконов, Шиза нарочито скучным тоном проскрипел. «По сорок за штуку». Крышка захлопнулась. Черная пластиковая коробка начала медленный путь обратно в мои руки. «У других шестьдесят», — возмутился я. Мы с ребятами заранее провентилировали вопрос цены в других лавках, и там давали больше. Проблема в том, что у Шизы ассортимент снаряжения был больше, и он это прекрасно знал. Тут имелась своя сложная система взаиморасчетов. Сдавая флаконы, да и любые другие полезные ресурсы, добытые в дюнах, в одну торговую точку, при закупке снаряжения в другой ты уже не мог рассчитывать на скидку. Также процент отчислений в счет погашения долга у разных торговцев варьировался. Минимальное значение, обязательное к уплате, 30%, максимальное 50%. При этом параметр скупщик мог устанавливать по своему усмотрению. То есть не сам моллюск решал, сколько платить, а торгаш, кому он продавал добычу. Несправедливо? Еще бы. Только жаловаться совершенно бесполезно. Гильдиям выгодно, что купцы выполняли атакую пассивную роль коллекторов. Таким образом, поступления в пользу погашения задолженностей никогда не достигали слишком малых значений. Такая себе экономика. Однако имелись и плюсы. Прямо пропорционально связанные с самими гильдейскими торговцами. У каждого имелось нечто вроде плана. Как по закупке необходимого количества резервуаров с L-излучением, они их потом продавали все той же гильдии, но, естественно, по ценам значительно выше, так и по сбору определенного количества денег с моллюсков в пользу погашения долга. Глянешь со стороны, вроде дело швах, бизнес-элита, что хочет, то и творит с бедными рейдерами из числа закупов. Приглядишься ближе, а нет. Купцы тоже не слабо привязаны к подневольным клиентам. И без них вполне могут остаться не только без штанов, но и сами задолжать гильдии нехилую сумму. это такая система мер и противовесов, где все друг на друга завязаны. «Так иди к другим. Какие проблемы?» – процедил Шиза, делая вид, что хочет отвернуться к забытому компьютерному дисплею. Я скрипнул зубами. Наглый тип. И самое паршивая, прекрасно понимающая свое преимущество. В последнее время гильдия Хром заимела слишком много моллюсков. Даже с учетом естественной убыли, их все еще оставалось достаточное количество, чтобы регулярно делать закупки. Вследствие чего во многих лавках запасы снаряги и оружия существенно снизились. Осталось самое худшее и дешевое. Одно радовало. Судя по словам ветеранов, тенденция носила временный характер. Рано или поздно все вернется на круги своя. Но прямо сейчас ассортимент существенно обмелел. Шиза это знал и пользовался на полную катушку, так как вовремя придержал товар, почуяв, куда ветер дует раньше своих алчных собратьев по ремеслу. «Ты примешь флакон по пятьдесят монет за штуку и возьмешь тридцать процентов за долг», — жестко заявил я. Торговец начал растягивать губы в ехидную ухмылку очевидно собираясь послать меня в далекое пешее эротическое путешествие за такие заявления, но я ему не дал этого сделать. Взамен ты получишь не меньше пятисот капсул L-излучения в течение ближайшего месяца. Рот крепко сбитого коротышки захлопнулся, не успев толком открыться. Он окинул меня изучающим взглядом, словно увидел в первый раз. «И еще. Я хочу скидку в 10% на любую покупку», — закончил я. ши замолчал долго. Очень долго. Он не стал допытываться, где моллюск возьмет такое огромное количество флаконов, да еще в столь короткий срок. Просто стоял и внимательно рассматривал мое лицо на предмет серьезности сделанного предложения. За преждевременное выполнение плана гильдия давала хорошие бонусы, и торгашу было о чем подумать. Через пару минут, придя к каким-то выводам, он медленно кивнул и сказал, «Хорошо, моллюск, твои условия приняты, но если обманешь, клянусь сферой всего мироздания, ты сильно об этом пожалеешь».